Глава тринадцатая. Энск. 2019 год. Катя позвонила Алексею, как только немного пришла в себя после возвращения от Олега. «Вы давно были у него? Что с ним происходит? Его не узнать. И не хочет, чтобы я приезжала. Мне очень страшно за него. коллегу его не пустили. Алексей, ты знаешь, как я отношусь к тебе и твоим подопечным. Не надо тебе к нему. Он здоров, под присмотром в камере». Не надо выбивать его из колеи. На обратном пути заехал в Питер. Катя смотрела на него с такой надеждой, что он не выдержал. Отвел глаза. Меня не пустили к нему. Сказали, не надо выбивать его из колеи. Может, это и правильно. Подождем немного, Катя. Когда у него будет хоть малейшая возможность, я вам обещаю. Зима, как всегда, наступила внезапно. Пустое пространство вокруг колонии за ночь покрылось снегом. Таким белым, что больно глазам. И непроходимым. К февралю будет, наверное, по пояс, подумал Олег. Словно еще одна защитная полоса. Он сдал. Сильно. Приходил в бешенство от того, что не приезжает Алексей, и он не может развестись с Катей. Это стало навязчивой идеей. У Алексея кончились деньги. Да он ему столько переплатил за эти годы. И Луиза бы не отказала. А может, отказала? Он же теперь никто. И Катя могла бы сама приехать. В следственный изолятор под окна ходила. Передала бы что-то домашнее и записку коротенькую. Забыла. Списала. Нет, развестись. А снег все падал день и ночь с небольшими перерывами, когда солнце отражалось от каждой снежинки и слепило глаза. И он как будто впал в спячку. Механически ходил на работу, ел, спал. Бессонница отступила на время. Камера его не трогала, разрешала не участвовать в общем разговоре, не насмехалась, не подкалывалась с тех пор, как Седой услышал про сама, Словно Сом защищал его оттуда даже одним своим именем. Зима была долгой, но все когда-то кончается. Однажды он услышал барабанную дробь. «Что это?» — прислушался удивленно. «Капель! Бьет по жестяной полоске под окном!» Весна! Он словно очнулся. И все вернулось. Мучительная обида на Катю, на Алексея, на всех, кто там, на воле, забыла о его существовании. Опять вернулась бессонница. Иногда удавалось заснуть только под утро, перед самым подъемом, и днем он просто засыпал на ходу. Это было опасно, можно и в карцер загреметь, но его не трогали. Однажды, когда он мучительно пытался заснуть, Опять подошел седой и присел на краешек постели. «Не спишь, это плохо. Можешь слететь с катушек. Дыши медленно, считай медленно. Если собьешься, ничего. Главное, не думай, ты так долго не протянешь. Твоя не приезжает. Почему?» Я не велел. «Нашла кого?» «Не знаю». «Можем узнать, не вопрос. Не надо. Если нашла, тем лучше. Я с ней развожусь». «Сказал?» Жду адвоката, он скажет. Только не едет. Деньги, наверное, кончились. Если пожалуешься на что-то, приедет. Только этого не надо, ни в коем случае. А разводиться зачем, надумал? Что ее держать на цепи? Она молодая. Если и не нашла пока никого, будет свободно, найдутся сами. Спи, парень. Завтра положат тебя в санчасть на недельку. Передохнешь, поколят успокоительное... Но сам должен держаться, если хочешь выжить здесь. А я уже не знаю, стоит ли. Жить стоит всегда, запомни. Крепко запомни. Спи, дыши медленно. В санчасти он пришел в себя. Спал днем и ночью. Было чисто, тихо, воздух, не надышаться. Уколы делала пожилая женщина. Молча, деловито, и уходила. Он был один в палате. Кто-то не хотел, чтобы он слетел с катушек. Через неделю его вернули в камеру. Он успокоился, вошел в общий ритм, не сразу, но засыпал, старался не думать ни о чем и ни о ком, особенно о Кате. Алексей появился внезапно. Олег не верил, что дождался, а тот не мог смотреть на него. Что с ним сделала тюрьма? Стал суетлив, не знал, что делать с руками. То сжимал их, кто трогал щеки, вставал, опять садился, и в лице что-то менялось постоянно. Сдвигались брови, кривились губы, смотрел в сторону. Плохо, хуже, чем он думал. Олега надо спасать, пока не поздно, если еще не поздно. Вытащить отсюда любой ценой. Собственно, для этого он и приехал. А Олег не давал ему и слова сказать. «Как хорошо, что вы приехали. Хочу попросить вас об одном деле». Я хочу развестись с Катей. Хватит ей нести это наказание вместе со мной. Я за это не возьмусь. Выйдите на свободу. Найдите другого адвоката. Я хочу развестись сейчас, а не когда я выйду на свободу, если доживу. На свободу вы можете выйти очень даже скоро. По УДО. С моей статьей выпускают по УДО. Вас могут, учитывая смягчающие обстоятельства, отсутствие замечаний, ну и мои личные многолетние связи. Я составил заявление. Подпишите. Олег подписал, не читая. Свет в конце туннеля оказался таким близким и ярким, что он задохнулся. Когда это решится? Трудно сказать, но в ближайшее время. Я постараюсь. Будет суд. Могут отказать? Могут, но я думаю, что этого не произойдет. Кате, не говорите, пока не решится. Вдруг... Не знаю, что с ней будет. Надеюсь, развод отменяется? А зачем я ей? Старый, никчемный. Насколько я разбираюсь в женщинах, вы ей нужны любой. Цените это. На моей практике женщины требовали развод, если не сразу после суда, то через полгода, год, полтора, не больше. Я сообщу ей после суда. Катя звонила Алексею время от времени. Вы еще не виделись с Олегом? Пока нет, Катя, не удается. Когда смогу, на обратном пути заеду к вам обязательно, обещаю. И теперь он ждал суда и сдерживался изо всех сил, чтобы не позвонить, не сказать, что видел Олега, и что есть надежда, слабая, но есть. Он так хотел порадовать ее, и как только было решено, в принципе, поехал в Питер. Она смертельно побледнела, когда он вошел. — Катя, Катя, что вы? С Олегом все в порядке. — Слава Богу, заходите. Вы видели его. — Вчера на суде. Я и в Москву не заезжал сразу к вам. Его освобождают по УДО». До нее доходило медленно. А когда дошло, она упала в кресло и разрыдалась. Алексей стоял, не зная, как успокоить, что можно было сказать, кроме того, что он вез ей. Спешил порадовать. Она плакала и плакала. Громко, горько. Будто хотела выплакать все, что накопилось за эти годы. Встречать Олега отправились в микроавтобусе. Это было проще, чем легковыми машинами с креслами для детей. Катя взяла с собой обоих. Ехали и Луиза, и Татьяна, и Алексей. Ждали его у машины напротив тюремных ворот. Маленькая Леночка держалась за мамину юбку. Олег вышел из калитки и замер. Он ожидал увидеть одного Алексея. Смотрел на них, не отрываясь, вглядываясь в родные лица. «Катя! Катя!» Максимка стал такой большой, и маленькая девочка прячется за маму. И раньше, чем они бросились к нему, в какие-то мгновения неосознанного торможения прозвучал голос Максимки. — Ленка, ну что ты боишься? Это же наш папа, мой, твой, мамин, бабушкин и мамы Лу. — Подержите детей, Лу, — сказала Катя, и первая бросилась через дорогу. Максимка обогнал ее и оказался на руках у Олега. Потом уже и Луиза с Леночкой на руках, и Татьяна. А девочка прятала лицо, отворачивалась, боялась его, губки дрожали. Сдерживалась изо всех сил, чтобы не заплакать. Алексей стоял рядом. Олег, как ватный, позволял обнимать себя и молчал. Все, что происходило, было потрясением. Этого не может быть! Даже оглянулся. Ворота были закрыты наглухо. Он был почерневший, обритый наголо, улыбался неуверенно, ошеломленный этой встречей, и от этой неуверенности просто подчинялся обстоятельствам.